Глава 15, Популярность Хольгера стала такой, что он теперь не мог и шагу ступить, не будучи окружен толпой почитателей. Леди Бланшфлор заставила его благословить ее, и спустя несколько часов действительно оказалась совершенно здоровой. Она выздоровела бы и так, кризис уже миновал, но Хольгеру сразу стали меречиться картины того, как он кочует по округе и врачует каждый приступ радикулита и фурункулеза. Однако им надо было спешить к волшебнику-эксперту, пока фея Моргана не придумала новую чертовщину, поэтому к вечеру следующего дня они оставили Лурвиль и двинулись дальше. Сэр Ив настоял, чтобы Алеонора взяла от него в подарок верховую лошадь, и она с удовольствием дала себя уговорить. С таким же удовольствием они взяли бы и деньги – Но ни один уважающий себя рыцарь не имел, увы, права коснуться этой низменной темы. Следующие несколько дней были самыми приятными днями их путешествия. Путь лежал по холмам и долинам сквозь прозрачные рощи. Они останавливались где хотели и позволяли себе долгие стоянки на берегах рек и озер, где ловили рыбу и наслаждались купанием, Время от времени мелькал в стороне бледный силуэт лесной нимфы, но срединный мир, казалось, просто забыл об их существовании. Единственное, что смущало покой Хольгера неправдоподобная естественность Элеоноры. Трудно было найти более неунывающего и покладистого спутника, но привыкнуть к ее манере сбрасывать тунику при виде каждого водоема, пригодного для купания, он не мог. В придачу. Время от времени появлялись ее лесные приятели. Белку, принесшую в подарок орехи, еще можно было перенести. Но когда в лагерь заявился лев и положил к ее ногам оленью тушу, нервы Хольгера дрогнули. Однако главная проблема заключалась в ее отношении к нему. Черт побери, он не имел никаких серьезных намерений. Развлечение в стогу сена с кем-нибудь вроде Мэривен Это совершенно другое, а он при первой же возможности намерен вернуться в свой мир, так что роман между ними заведомо обречен. Хольгер решил оставаться джентльменом до конца, но черт возьми, она ни на йоту не упрощала ему эту задачу и буквально льнула к нему. Однажды вечером Хольгер отозвал Хуги в сторону. Последний час перед этим он желал спокойной ночи Алеаноре, но эта процедура потребовала от него слишком много поцелуев и сил. «Хуги», — сказал он, — «ты знаешь все, что происходит между мной и Алеанорой. «А то как же», — хмыкнул гном. «Глаза-то у меня есть. Слишком долго, — скажу я, — жила она в дикости, среди зверья до да лесного народа, но...» Ты сам предупреждал меня, чтобы я вел себя с ней поприличнее. Тогда я тебя еще не знал. А теперь вижу, что дивно вы друг дружке подходите. Девке всегда парень нужен. Так что ты да она могли бы царить в лесах наших, а мы бы радовались. Значит, ты мне помочь не хочешь? Это я тебе не помогал, обиделся Хуги. «Да не ищи, сколько раз я нарочно к вам затылком сидел! Или в лес уходил, чтобы одних вас оставить!» «Да, помощник...» «Ладно...» Хольгер раскурил трубку и уныло уселся у костра. Он никогда не был Дон Жуаном и никак не мог взять в толк, почему в этом мире женщины бросаются в его объятия одна за другой. Мэривен и Маргана преследовали самые низменные цели, но почему обязательно с ним? А Леонора же самым банальным образом влюбилась в него. Странно. Он не питал иллюзий относительно своей внешности. По всей вероятности, в этом был виноват его двойник из этого мира. Он был здесь кем-то очень значительным. И хотя, наверное, неспроста из всех людей Земли был выбран именно Хольгер, Тем более, очень хотелось бы знать, кем был тот, кто носил в своем гербе три сердца и три льва. Поразмышляем. На основании всего, чему он явился свидетелем, попробуем реконструировать эту личность. Прежде всего, он был могучим воином, что здесь особенно ценилось. Импульсивный и рассудительный одновременно. Искатель приключений. Не бабник, но и не святоша. «Наверное, немного идеалист». Моргана проговорилась, что он защищал порядок бескорыстно и мог бы получить больше от хаоса. Он, должно быть, умел управляться с женщинами, иначе такая сильная и умная особа, как она, не затащила бы его на Авалон. «Кстати, Авалон...» Хольгер поднес глазам правую руку. Эта самая рука покоилась на малахитовых перилах выложенных серебром и рубинами. Солнце золотило волоски на пальцах, серебро было теплее камня, а рубины пылали, как капли крови. Перилы шли по краю обрыва над отвесной стеклянной скалой. Свет дробился в гротах на миллионы осколков, и его брызги, красные, желтые, фиолетовые, осыпались в море. А море было темным, с пурпурным отливом и поразительно белыми барашками волн, а плавучий остров, скрытый туманом магии. Он посидел еще немного, глядя в огонь, и отправился спать. Дней через семь они выехали на обширную равнину. На пологих склонах холмов колосились пшеницы и рожь, на сочных пастбищах паслись лохматые лошаденки, коровы и овцы, В качестве строительного материала местные жители употребляли глину. Все чаще они натыкались на домики с глиняными стенами. Домики то и дело сбивались в крохотные деревеньки. Время от времени у дороги вырастали деревянные замки с дубовыми заборами. Горы, через которые они перевалили вместе с темной пеленой Фейри, давно скрылись из глаз». Однако на севере Хольгер заметил зубчатую линию более мощной горной цепи. Она была едва различима отсюда. Три высокие снежные вершины как бы парили в воздухе, отделенные от своих оснований. Хуги сообщил, что за этими горами также лежит область Срединного мира, поэтому то, что мужчины здесь, даже работая в поле, не снимали оружие, не было странным. Также не удивил Хольгера и тот факт, что изощренная иерархическая система империи была здесь упрощена и избавлена от лишних формальностей. Рыцари, в домах которых они ночевали в две последующие ночи, были неграмотны и не очень велиречивы, зато полны доброжелательства и интереса к новым людям. На третий день пути по равнине перед заходом солнца они въехали в Тарнберг. По словам Элеоноры, в восточной части герцогства это местечко более всего походило на город, но в городе было невесело. Барон и все его сыновья пали в битвах с северными варварами. Баронесса уехала к родственникам на запад, а наследники не спешили вступать во владение наследством. Упадок этой семьи был только фрагментом тех бедствий, которые постигли эти края за последние годы. Тарнбергом управлял неопытный совет горожан, годный разве только на то, чтобы следить за сменой караулов на городских стенах. Въехав в ворота, Хольгер увидел перед собой прямую мощеную улицу, по которой бегали дети, собаки и свиньи. Разнокалиберные деревянные и каменные дома стояли вплотную друг к другу. Улица утыкалась в церковь. Папилон продвигался сквозь толпу ремесленников и женщин, во все глаза рассматривающих Хольгера и отвешивающих ему неуклюжие поклоны. Хольгер натянул на щит чехол. Реклама ему была не нужна. Здесь, оказывается, знали о Леонору. Люди окликали ее. «Эй, дева-лебедь! Какие новости ты принесла?» «Что это за рыцарь с тобой?» «Что слышно в лесах, дева?» «А что с шармеманом? а? Не видала моего кузена Эрсена». «Что, Фейри продолжает копить силы?» Взволнованно спросил кто-то. Многие перекрестились. «Может быть, лебедь ты привела нового господина, который защитит нас?» Девушка отвечала натянутой улыбкой. Среди людей и каменных стен она чувствовала себя не в своей тарелке. «Наконец...» Они очутились перед домом, который был, пожалуй, в городе самым ветхим. Над дверью висела вывеска. Хольгер прочитал. «Мартинус Трисмегистус, магистр магии». Заклинания, чары, предсказания, исцеление, любовные напитки, благословения, проклятия. Всегда полные кошельки. Особая скидка при крупных заказах. «Ого!» Он поднял брови, смахивает на визитную карточку камевоежора. «О да!» – поддакнула Леонора. «Он также городской аптекарь, дантист, писатель и ветеринар». Она ловко соскользнула на землю. Хольгер тоже спешился и привязал папилона к столбу перед входом. Тотчас, как из-под земли на противоположной стороне улицы, выросло несколько подозрительных личностей. «Присмотришь за конем, Хуги?» — попросил Хольгер Карлика. «Зачем?» — удивился тот. «Тому дураку, который замыслит украсть Папилона, можно хоть сейчас спеть за упокой». «Именно этого я и опасаюсь», — хмыкнул Хольгер. Он взялся за ручку двери и остановился. Стоит ли рассказывать волшебнику все до конца? А Леонора его хвалит, а больше, кажется, обращаться некому. Он распахнул дверь и вошел». Мелодично брякнул колокольчик. Темное и пыльное помещение было завалено самым диковиным хламом. Склянки, колбы, ступы, перегонные кубы и реторты, огромные фолианты в кожаных переплетах, человеческие черепа, чучело животных и еще бог весь что. Все в чудовищном беспорядке громоздилось на шкафах, столах, полках и просто на полу. Из угла зыркнула сова. Через комнату прошествовал белый кот. «Иду, иду, благородные господа!» — послышался тонкий голос. «Минуточку!» Откуда-то из глубин хлама появился, потирая руки, магистр Мартинус. Маленький лысый человечек в застиранной черной хламиде, украшенной знаками зодиака. Редкая бороденка казалась приклеенной, Близорукие глаза непрерывно моргали, а на губах играла неуверенная улыбочка. «Рад, рад приветствовать вас, господа! Надеюсь, вы в добром здравии?» Он прищурился. «О, никак это эта прелестная дева-лебедь! Входи, входи, моя дорогая! Или ты уже вошла? Ну да, разумеется, раз ты уже здесь!» «Ты, конечно, уже вошла». «У нас просьба, Мартинус», — взяла быка за рога Леонора. «Она может оказаться обременительной, но нам некому, кроме тебя, обратиться». «Прекрасно, прекрасно! Я сделаю все, что смогу. Все, что смогу для тебя, дорогая дева-птица, и для твоего благородного спутника. Уверяю вас, извините». Мартинус подбежал к стене и смахнул пыль с висящего на ней пергамента. Пергамент уведомлял, что Мартинус, сын Холофи, достойно справился со всеми премудростями науки, выдержал экзаменационные испытания и удостоен титула магистра в области магических наук со всеми вытекающими последствиями. «Я только боюсь, маэстро...» Ольгер хотел честно признаться, что у него нет ни гроша за душой, но чувствительный локоток элеонора не позволил ему обнародовать эту глупость. «Страшные тайны связаны с нашим делом», — поспешно подхватила она. «Ни один рядовой волшебник не в силах справиться с ними, и потому я привела этого рыцаря сразу к тебе». Она одарила мага обольстительнейшей улыбкой. «Прошу вас, прошу!» пригласил их Мартинус и засеменил в соседнюю комнату такую же захламленную, как и передняя. Он убрал со стулья книги, освободил угол стола, сдул с него пыль, бормоча извинения и проклятие в адрес нерадивых слуг. Потом хлопнул в ладоши и приказал «Вина! Подай нам вина и три кубка!» Подождал, прислушиваясь, и повторил «Эй, ты там, проснись! Вина, говорю я тебе, вина и три кубка!» Хольгер осторожно сел на жалобно заскрипевший стул. А Леонора присела на краешек другого. Мартинус плюхнулся на свой, забросив ногу на ногу, переплел пальцы рук и деловито спросил. «Итак, итак, рыцарь, что у тебя за проблемы?» «Как тебе сказать?» — начал Хольгер. Вся эта история началась, просто не знаю, с чего начать. В этот момент в комнату вплыли по воздуху бутылка и три запыленных кубка. Наконец-то, буркнул волшебник, когда бутылка приземлилась на стол. Ну и времена. Невозможно, невозможно поверить или подыскать порядочную прислугу. Возьмите этого духа. Крайне, крайне нерадив и невыносим. Когда я был молод, все было совершенно иначе. Тогда не знали свое место. А возьмите товар, с которым сегодня имеешь дело. Травы, мумии, растертые жабы. Разве это такой товар, который был раньше? А цены? Он закатил глаза. Ты не поверишь, дорогой рыцарь, но в последнее время... Алянура кашлянула. Что? «Ой, простите меня!» — спохватился Мартинус. Разболтался. «Скверная привычка, скверная!» Он наполнил кубки. «Итак, продолжай, дорогой рыцарь, прошу тебя, продолжай. Рассказывай все, как есть!» Хольгер вздохнул и рассказал все. Время от времени Мартинус перебивал его вопросами, цокал языком, теребил бородку в знак озабоченности. Когда Хольгер дошел до матери Герды, волшебник покачал головой. «Знаю, знаю эту особу. Ничего удивительного, что тебя взяли в такой оборот. Она давно заигрывает с черной магией. И скажу я тебе, из-за таких вот невежественных кустарей-одиночек дипломированные профессионалы теряют доверие, а значит, и клиентуру». «Но продолжай, продолжай, рыцарь!» Когда Хольгер закончил рассказ, Мартинус дернул себя за бороду и воскликнул. «Удивительная история! И я думаю, рыцарь, твои догадки правильны. Ты попал в сердце каких-то действительно важных событий». «Кто я такой?» — спросил Хольгер. «Чей это герб «Три сердца и три льва»?» «Боюсь, что не знаю, сэр Хольгер, боюсь, что не знаю. Возможно, это герб какой-нибудь крупной фигуры из западных стран, может, из Франции? Знаешь ли ты, что мир порядка, человеческий мир, со всех сторон окружен доминионами хаоса? Он только остров в море Срединного мира». На севере живут великаны, на юге драконы. Здесь, в Тарнберге, восточная граница стран, населенных людьми. Рукой подать до Фейри и Тролльхейма. Чего ждать от них, мы не знаем. Слухи идут быстро, но по дороге искажаются до неузнаваемости. Что тут говорить, если даже о человеческих странах на Западе мы мало что знаем? Франция? Испания? Слухи. Одни только слухи. Нет, я не могу ответить тебе, рыцарь. Наверное, владелец этого герба принадлежит к знатному роду. Но при чем тут ты? Нет, даже не стану спрашивать свои книги. Тем более, что у меня в библиотеке <смех> некоторые, знаете ли, беспорядок. М да. Однако, неожиданно перешел он на серьезный и значительный тон. Я думаю, мы можем сделать кое-какие выводы. Вероятно, рыцарь Львов и Сердец был для хаоса слишком серьезным противником. Вероятно, он был одним из избранных, вроде Карла, Артура и им подобных. Я имею в виду избранность не праведника но миссионера. Это тяжелая ноша. Рыцари круглого стола ушли в мир иной. Карл тоже. Но на их место должны были прийти другие герои. Хаус понял это и решил опередить события, и устранить возможных кандидатов. Предположим, за дело взялась Маргана, Она сблизилась с потенциальным героем, лишила его памяти, потом превратила в ребенка и отправила в другой мир в полной уверенности, что он не сумеет вернуться до тех пор, пока хаос не одержит окончательной победы. Не могу понять, почему она попросту не убила его. «Возможно, его жизнь охраняется силой более могущественной, чем сила феи Морганы. Во всяком случае, ясно, что в момент, который был сочтен переломным, ты все-таки был возвращен обратно». «Кто это сделал? Бог? Не думаю. При всем моем уважении к тебе». По-видимому, просто подействовал некий мировой закон, согласно которому в случае чрезвычайной нужды должен появиться герой. Должен! Понятно, что Срединный мир, во что бы то ни стало, будет пытаться во всем воспрепятствовать ему. Ему или тебе, что кажется одно и то же. Вот так подытожил Мартинус. Понятно, что это только догадки, мой дорогой рыцарь, только догадки, гипотезы. Однако всеми известными нам факторами они подтверждаются, не так ли? Ольгер сидел, понурившись, влип. Кому понравится быть послушной фигуркой в чьей-то шахматной партии? Нет, это не для него. Никто не может лишить его свободы воли мировой закон к черту почему он должен считаться с чужими законами к делу нетерпеливо воскликнул он удастся тебе вернуть меня обратно алеонора печально вздохнула мартинус покачал головой нет рыцарь боюсь что эта задача мне не по плечу и думаю она не по плечу кому бы ты ни была будь он человек или житель Срединного мира, если мои догадки верны, то ты не просто так втянут в борьбу порядка и хаоса, но играешь в ней центральную роль. Он вздохнул и продолжил. Быть может, раньше, когда я был молод, нахален и весел, я попытался бы рискнуть. Если б ты знал, каковы они, студенческие проделки студентов с факультета магии. Однако с тех пор утекло много воды, и я отдаю себе отчет. Боюсь, что от меня будет мало толку. «Что же мне делать?» — беспомощно спросил Хольгер. «Куда мне идти?» «Не знаю. Разве что искать меч Картану. Он выкован из той же стали, что и Жоэс, Дюрандаль, Эскалибр». По преданию, он освящен кем-то из отцов церкви. В руках праведного владельца Картани надлежало охранять христианский мир, но меч был украден. Говорят, подданными феи Морганы. Она не в силах уничтожить его, но с помощью язычников-дикарей где-то спрятала. Я должен его найти. Это опасно, мой юный друг, это опасно. Однако больше мне в голову ничего не приходит. Знаешь что? Мартинус хлопнул Хольгара по колену. Мы сделаем вот что. Моих сил и знаний. Кстати, некоторые утверждают, что они весьма значительны. Хватит на то, чтобы узнать, где спрятан меч. Да, да, так мы и поступим. Это будет наилучшим решением. Я безмерно тебе благодарна, сказала Элеонора. Опасности были для нее пустым звуком. Главное, Хольгер задерживается в этом мире на неопределенный срок. «Боюсь, что у меня тесновато», — сказал Мартинус. «Но в городе есть постоялый двор, где вы найдете все, что пожелаете. Передайте заодно хозяину, что я не забыл о его долге». «Да». «Кстати, может быть, ты хотел бы, рыцарь, избежать встречи с этим сарацином? У меня найдется все для полного преображения по умеренной цене». «С каким сарацином?» – удивился Хольгер. «Как? Я тебе не сказал?» «Ах, дырявая голова! Нужно записывать, все записывать! Так вот, тебя ищет какой-то сарацин». Он тоже сейчас в городе.